Грозившая потеря должностей и староств устрашила многих. Волынцы начали приносить требуемую присягу, но не без некоторых предварительных споров и затруднений. Так, сначала они потребовали, чтобы поляки тоже со своей стороны принесли им взаимную присягу. Например, в этом смысле 24 мая говорил князь Богушкорецкий, староста Луцкий, Братславский и Винницкий а за ним князь Константин Вишневецкий от имени волынцев говорил, что они присоединяются к полякам как люди вольные и свободные и просят сохранить за ними их старые вольности, просят, чтобы их княжеские роды, которые по своему происхождению имеют особенное положение и честь, не были умалены в своей части и чтобы никого не принуждали к другой вере, так как они волынцы, суть греческого вероисповедания. В заключение... Вишневецкий просил, чтобы им позволено было подождать с присягой до приезда других братьей. Но все эти прошения отвечали сначала от сената архиепископ Гнезинский, а потом сам король в самых ласковых, но общих выражениях с обещанием держать новоприсоединяемых при свободе и всех вольностях. На просьбы о взаимной присяге поляков или об отсрочке присяги волынцев Дан был решительный отказ. Когда же волынцы все-таки медлили, польский подканцлер ксенск Красинский воскликнул. «Извольте, господа, идти к присяге». «Мы приехали сюда добровольно, по принуждению ничего не делаем», заметил Вишневецкий. Польские сенаторы стали убеждать волынцев, те продолжали отказываться. Вмешался сам король и сказал, чтобы их оставили в покое, что тут никого не неволят, но что и он со своей стороны тоже поступит по закону, то есть отнимет должности. Тогда из среды волынцев выступили два самых знатных человека — воевода-волынский князь Чартарийский и воевода-киевский князь Василий Константинович Острожский. Сей последний, хотя и уехал, было с Сейма в числе других литовско-русских вельмож, но далеко не был усердным противником унии. Напротив, Вместе с некоторыми своими товарищами он во время отсутствия продолжал сноситься с королем и уверять его в своей преданности. Так на одном мартовском заседании краковский Костелян-Милецкий заявил королю, что князь Острожский уехал только по нездоровью, но что он приедет, когда его величество угодно будет известить его. Он не только приехал, но и по всем признакам значительно повлиял в смысле покорности на других волынских вельмож, в том числе на своего родственника, князя Чарторыйского. Теперь во время пререкания о присяге, Острожский сказал, «Я на слово верю моему государю во всем и нисколько не сомневаюсь, что будет исполнено все им обещанное». Затем он и Чарторыйский припомнили королю службу свою и своих предков. Чарторыйский при прославлял свой род, Указывая на его происхождение от князей литовских. После того они принесли требуемую присягу, за ними присягнули князь Богуш Карецкий и Константин Вишневецкий, и еще некоторые волынцы и подлесяне. По примеру, их через два дня принесли присягу Трокский воевода Баравский и подканцлер Литовский Волович, как крупные землевладельцы в подлесье и на Волыни. Таким образом, Недаром король щадил знатного литовского вельможу, и хотя по настоянию поляков отобрал у него некоторые подлеские имения, с остальными выждал до тех пор, пока упорство Воловича было сломлено. Князь Острожский также присягнул пока только в качестве владетеля некоторых имений на Волыни, а не в качестве воеводы Киевского. Но вслед за тем, и вероятно не без согласия, поднят был вопрос о самом Киевском воеводстве. Очевидно, беспрепятственные присоединения западно-русских краев к Речи Посполитой сильно разохотили поляков. Поэтому на заседании 28 мая посольский маршал уже указывал королю на какие-то старые привилегии, по которым вся киевская земля принадлежит короне. Точно так же и на заседании 1 июня перемышльский судья Ореховский в своей речи от имени польских послов Между прочим, настаивал на давней якобы принадлежности Польше, Киева, Братслава и Винницы. Король обещал переговорить с сенаторами о киевском воеводстве.